Глава восьмая. Что-то новое. Три, два, один. Погнали! С последним словом, применив на клинок гравитацию, я запустил его в противоположное дерево. Одновременно с этим девчонки нажали на свои метки, и в центре поляны земля начала потихоньку расползаться в стороны, открывая перед нами врата в никуда. Просто бездна. «Кажется, вот мы и нашли потайной проход», — произнесла игривая смерть. «Такой необычный?» — аккуратно подходя поближе, заметила Хисара. «Господин, вы видите, что там? Слишком странно, ничего не видно даже на метр. Словно черная дыра, засасывающая даже дневной свет». Я немного поднапрягся. Первое впечатление от произошедшего было, будто мы открыли потайной проход, и нам нужно именно туда, Но чем больше я об этом думал, тем больше убеждался в обратном. Нам точно туда не нужно. С каждой секундой чувство тревоги лишь нарастало. А когда я начал вглядываться в эту тьму, то у меня и вовсе появилось ощущение, что оттуда вот-вот выпрыгнет какое-нибудь чудовище. Думаю, нам сюда не нужно. Спустя примерно минуту произнес я. Слишком уж сильно это смахивает на ловушку. Согласна. Но как же... «А если мой брат отправился именно туда?» — в полном смятении произнесла Дана. «Тогда он отчаянный самоубийца. Поздравляю». «И что же нам делать?» «Дайте подумать». «Я не ощущаю, что Олег находится там», — ответил я. «Конечно, если это действительно подобие черной дыры, то в этом нет ничего удивительного, и понятно, почему Хесара тоже ничего не чувствует. Просто запахом оттуда не просочится». «Но все же...» У меня интуиция очень хорошо развита, и я уверен, что туда не следует спускаться. «А куда нам тогда?» — одновременно спросили, уставившись на меня девушки. «Я не знаю. Ощущение, что я в тупике уже в который раз. Этот мир постоянно загоняет меня в подобные ситуации. Но разве я не находил из них выхода? Он есть, точно есть. Просто надо подумать». Может, действительно имеет смысл спуститься в эту бездну на разведку, но я ощущаю там опасность. Даже не так. Я чувствую исходящую оттуда смерть. А у меня всего три жизни. Могу ли я ими сейчас рисковать и прыгать в неизвестность? Нет. Да и кого-то из девчонок просить отправиться туда слишком уж трусливо. Но что тогда делать? Почему все так? «Долго еще эта черная дыра будет мозолить нам глаза?» хисара выглядела расстроена, но на Дану и вовсе смотреть было тошно. Она была полностью подавлена, и казалось, что вот-вот расплачется. «Стоп! А почему эта пропасть не пропадает?» — спросил я вслух. «А куда она должна пропасть?» «Ну, в смысле, не закрывается обратно. Мы ведь, когда пришли, ее не было. Допустим, Олег с друзьями нашел и додумался, как открыть ее. Но ведь она после этого снова закрылась». Так может, она пропадает после того, как в нее кто-то отправится. «Типа если насытится кем-нибудь», — предположила Хисара. «Вряд ли. Может, просто это мы что-то сделали не так? Или не до конца?» С этими словами я посмотрел на до сих пор торчащий клинок из противоположного дерева, и меня осенило. Неужели все так просто? При помощи гравитации я притянул его обратно к себе, и как только крайняя метка вернулась в свое изначальное положение, Земля принялась расстаться обратно, и одновременно с этим из нее начало что-то появляться, что-то очень похожее на дверь. Это и была дверь. «Что, блин? Вот так просто? Мы чуть было не отправились хрен знает куда, а стоило всего лишь отжать эту псевдокнопку!» — радостно произнесла Дана. «Похоже на том». Подойдя поближе к двери, мы начали аккуратно осматривать ее, пока что не решаясь притрагиваться. На ней висела оборванная цепь, словно кто-то совсем недавно сбил ее грубой силой, чтобы открыть и зайти внутрь. — Что скажешь? — обратился я к Хесари. — Я чувствую! — уверенно ответила она. — Да, я тоже думаю, что они именно там. Только вот что за этой дверью? — Интересно. — Господин, хотите, я первая туда зайду? — Конечно. — Конечно, нет. — Я и сам могу. — Неужели ты думаешь, что что-то способно застать меня врасплох? Произнес я вслух, а сам думал, три жизни, блин, всего три. Неплохо было бы, конечно, если бы она действительно отправилась первая. Ну да ладно. Взявшись за ручку двери, я надавил на нее и потянул сначала на себя, а потом от. Ага, тут только надписи, как в магазинах, не хватает. Дверь поддалась и распахнулась. И естественно, по всем законам жанра, что по ту сторону за густым туманом не было видно. Сделав небольшой вдох и зачем-то задержав дыхание, я сделал шаг вперед. А потом второй. Оказавшись по ту сторону, я словно бы очутился в другом мире. Здесь все ощущалось по-другому, по-своему. Определенной опасности не было, но почему-то я почувствовал себя гораздо уязвимее. Спустя пару секунд ко мне присоединились Данна с Хисарой. И по их выражениям лиц также было видно, что они чувствуют себя словно не в своей тарелке. Вокруг все было в красноватых оттенках, будто я смотрю на мир через призму. Но если окружение имело лишь подобный оттенок, то небо было и вовсе кроваво-красное, чего сразу же создавалось ощущение враждебности и опасности. Я видел, как маленькие песчинки и различные крошки быстро пролетают мимо нас, но никакого ветра не ощущалось». Я видел, как сверху светит что-то наподобие солнца, но нигде не было никакой тени. Я заметил, как справа от нас, в метрах в ста, падает водопад, но нет никакого шума. Слишком странно. Необъяснимо. Какое необычное место! Я еще нигде не испытывала подобного, произнесла Хисара мои мысли, осматриваясь по сторонам. Да уж, тут и супернюха не нужно, чтобы понять это. — добавила игривая смерть. — Да я вообще-то не про запах говорю. Посмотри на небо. — Я вижу. И правда удивительно, — подумал я. — Сколько я еще всего не знаю. А ведь это тайное место, можно сказать, было у меня под носом. Будьте начеку, я понятия не имею, что нас может здесь поджидать, — произнес я, обращаясь к девушкам. Мы шли аккуратно, не торопясь, внимательно осматриваясь по сторонам. Ощущение чего-то неправильного не покидало меня. «Кажется, я начинаю чувствовать твоего брата», — прадовал носки Сара. Я же, в свою очередь, ничего, кроме нарастающей опасности, не ощущал. «Показывай, в каком направлении идти», — произнес я. «И держитесь немного позади меня, но и слишком сильно не отставайте». Около двадцати минут мы двигались максимально осторожно и от этого медленно. На пути нам так никто и не встретился после чего мною было принято решение немного ускориться. А потом еще. И еще. В итоге, спустя час, мы уже практически бежали легоньким темпом, при этом не забывая об осторожности. По дороге мы встретили несколько достаточно подозрительных пещер, куда не решились зайти по очевидным причинам. Ведь брат Даны, по ощущениям, находился дальше. А в этих неизведанных местах неизвестно, насколько можно застрять, если куда-нибудь отклониться от маршрута. В итоге, спустя два с половиной часа, мы наконец-то добежали до необходимого места. По крайней мере, мы так думали, потому что стояли перед пещерой, где снова обрывался запах ее брата. Особо долго не рассуждая, приняли единственное правильное решение и отправились внутрь. Здесь явно был бой. Следы его последствий повсюду прокомментировал я увиденное после того, как мы углубились. «И здесь тоже», — спустя еще какое-то время добавила Дана. «Не нравится мне это». «Ну, видимо, у них все в порядке», — попытался произнести я с улыбкой, но при этом испытывая напряжение. «В итоге мы добрались до искомого места и увидели довольно странную картину. Мы нашли, кого искали». Олег со своими друзьями явно с кем-то сражались, но делали они это невероятно медленно. По сути, они просто стояли напротив своих оппонентов и ожидали. А еще мне сразу в глаза бросилось то, что от них не исходило никаких звуков, да и запахов, видимо, тоже. Пока я анализировал обстановку, Дана бросилась на помощь. Олег пытался что-то нам прокричать, но до нас не доходили звуки. Я сообразил, что не стоит просто так кидаться в атаку, и попытался остановить игривую смерть. Но она успела запустить огненный шар в одного из противников. Правда, ее заклинание, не долетев до цели, резко сменило траекторию и улетело вверх, разбившись об потолок, после чего нам, видимо, всем пришло оповещение. «Внимание! Постороннее вмешательство извне недопустимо. Желаете ли вы вступить в бой?» Я увидел, как Олег снова кричит и прочитал по его губам. «Не надо!» Хисара с округленными глазами молча смотрела на меня и ждала хоть каких-то указаний. Кто-то из друзей Олега интенсивно, отрицательно качал головой, а кто-то махал руками. Я понял, что не стоит торопиться и вступать в бой, это было очевидно. Вот только игривая смерть уже приняла все за нас. Она сразу же нажала «да», и мы, словно растворившись, начали появляться рядом с Олегом и его друзьями. А потом после этого напротив нас, помимо тех монстров, что уже были, точно так же из тумана появились еще шестеро врагов. «Ну отлично! Как же хорошо, что вы пришли к нам на помощь!» услышал я отчетливый голос Олега с нотками сарказма. Так значит, это было что-то вроде купола, который ничего не пропускал, ни звуков, ни запахов. Но вступив в битву, мы оказались вместе с ними на поле боя и теперь все слышим. «Наконец-то!» «Ну, раз так, то проблем не должно возникнуть. Вражеские существа не выглядят слишком сильными». «Ты почему ничего мне не сказал? Куда отправился? Ты хоть понимаешь, как я переживала?» Тут же начала отчитывать данные своего брата. Я же, чтобы не терять времени, решил по-быстрому со всеми разобраться, только вот неожиданно для себя столкнулся с очень странной и непонятной проблемой. Мне пришло оповещение. «Вы не можете сейчас атаковать?» «Дождитесь своего хода». И сразу же после этого в мою сторону выдвинулся Минотавр с огромным топором перевес. Он шел не спеша, я бы даже сказал медленно, но верно, несколько раз обойдя препятствия в виде булыжников на нашем поле боя. Мы все внимательно смотрели, как он приближается. А после, когда монстр подошел ко мне вплотную, он не торопясь занес топор над моей головой и приготовился бить. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Я не мог пошевелиться. Ничего не мог. Все стояли с вытращенными глазами и смотрели за тем, как широкоплечий Минотавр собирался вколотить меня в землю своим массивным топором. У меня было лишь одно желание — увернуться. Но все, что я смог, — это зажмуриться. Мгновение и удар. — Вам нанесено 540 урона. После этого Тавар вновь положил свой топор себе на плечо и остался просто стоять рядом со мной. Ждать. А тем временем в мою сторону снова выдвинулось другое такое же чудовище с явными нескрываемыми намерениями. Я снова попытался чем-либо ответить, но мне пришло то же самое оповещение. «Вы не можете сейчас атаковать. Дождитесь своего хода». «Да что, ее-то тут происходит?» — не выдержал я. «Какого хрена я не могу их атаковать?» «Ха! Добро пожаловать в пошаговую стратегию! Дождитесь своего хода, уважаемый!» с Сарказмом произнес бассей пятки. Я со злостью окинул всех взглядом. Друзья Олега тут же попрятали свои глаза, видимо, не желая привлекать моего разъяренного внимания. «Я вообще-то кричал вам, чтоб вы не принимали бой. Вы не только сами попали и теперь вынуждены будете терпеть все удары, но и нам хуже сделали!» «Наши дела, конечно, и так были плохи, но шансы пусть малюсенькие, но оставались», произнес Олег. «Малюсенькие, как твои мозги», — встряла Дана. «А теперь из-за вас нам точно, капсдец», — продолжал говорить ее брат, не обращая внимания на замечания. «Если я все правильно понял, то врагов прибавилось ровно в два раза больше, чем вас, и их уровень и сила зависят также от вас. Ну и, соответственно, теперь вы понимаете, почему у нас не осталось ни единого шанса». Закончил он, глядя на меня. В это самое время до меня дошел второй минотавр и также вмазался в его размаху топором. «Вам нанесено 514 урона». «Ну супер. А мне их бить-то можно? Или как?» Не на шутку разозлился я. «Ага. Подожди только, сейчас они все отходят, потом и приступишь к их истреблению. Только вот у тебя будет всего один ход, так что я даже не знаю, как нам побеждать». «Ой, а отсюда ведь избежать не получится, пока бой не закончится», словно насмехаясь, говорил босые пятки. «Все это время мы продумывали тактику, как сражаться с ними, чтобы победить. И, наверное, поэтому я тебе не мог ответить. Не думала?» «А теперь все пошло на Марку. Вот что теперь делать с этими громилами?» «Слышишь, мы вообще-то переживали и пришли к тебе на помощь. А ты тут ехидничать вздумал?» — возмутилась игривая смерть. «Вам нанесено 525 урона». «А как будто я просил вас о помощи. В следующий раз можете не приходить, куда не просят, когда умрете, Только вот и мы теперь из-за вас умрем. «Вам нанесено 537 урона». «Эй, малец, ты действительно за словами-то следи. Пусть мой господин и великодушен к брату и его знакомый, но я вот могу и сорваться». «Как смогу двигаться, дам тебе по башке». «Вам нанесено 519 урона. Да завалитесь вы все!» «Какого они все меня-то бьют?» — вскипел я, в то время, пока шестой минотавр направлялся в мою сторону. «О, а ты еще живой!» — удивленно подметил Олег. «Сколько же у тебя здоровья?» «Не так много, как хотелось бы», — ответил я. «Это последний. Когда уже моя очередь наступит?» «Возможно, те двое из наших еще не отходились, но они послабее должны быть. А на тебя все накинулись, наверное, потому что ты самый сильный среди нас». «Самый сильный среди всех! Среди всего мира!» — поправила его Хисара. «У вас у всех действия остались?» — уточнил я. «Да, а что?» «Вам нанесено 546 урона. Тогда подождите делать ходы». Я вам сам скажу, как лучше поступить. Олег хотел было что-то ответить, но хисара опередила его и грозно произнесла Вот только не вздумай сейчас перечить. Это уже тебе не шутки. Думай, с кем разговариваешь. Брат Данны промолчал, а его друзья так и не подняли головы, чтобы случайно не пересечься со мной взглядами. Но украдкой поглядывали. Я чувствовал это. Когда подошла наша очередь ходить, я дал всем указание перемещаться на один фланг подальше от меня и бить по возможности с расстояния одного и того же Минотавра, который стоял от всех остальных в стороне. Я принял такое решение для того, чтобы массово ударить по всем врагам своей способностью рассекающей пространство. Это был единственный выход — убить всех одним ударом. Иначе без жертв среди нас точно не обойтись. А учитывая, что все они били в первую очередь меня... Мне такой расклад совсем не нравился, но проблема заключалась в том, что из-за того, что мы не могли просто так сменить свою позицию, и к тому же минотавры перемещались, тоже крайне неудобно для меня, я мог задеть свои способности кого-то из наших. Вернее, не просто задеть, а половину выкосить. Этого тоже хотелось бы избежать. Но когда наступила моя очередь хода, эта гребаная судьба снова сыграла со мной злую шутку. Заряд для способности рассекающей пространство засчитался за целый ход. И в итоге я, даже не сменив свою позицию, вообще не двигаясь, просто пропустил свой ход. По крайней мере, для всех это так и выглядело. Поэтому минотавры, которые уже и так стояли вокруг меня, просто начали долбить меня по башке по второму кругу. «Вам нанесено урона, вам нанесено урона, вам нанесено урона, вам нанесено...» «Урона!» «А что происходит?» э -э, «Самертон!» Все смотрели на меня, как на полоумного. Никто не понимал, почему я просто пропустил свой ход и стою спокойно, принимая все удары, как ни в чем не бывало. Только вот я не собирался им ничего объяснять. Раскрывать секреты своих способностей в мои планы не входило. Осталось только дожить до следующего хода и надеяться, что у минотавров не припасено никаких козырей в рукавах.